выигранной жителем планеты Самора в викторине «Знаете ли вы Солнечную систему», айвовое варенье, витаминизированное, для лицинианцев, и еще множество подарков и посылок, которые нам приносили до последней минуты и бабушки, дедушки, братья, сестры, отцы, матери, дети и внуки тех людей и инопланетчиков, с которыми нам придется увидеться. В конце концов, наш Пегас стал похож